Глава шестнадцатая. Дима. «Подлец!» «Щербакова ты переигрываешь», — хладнокровно сообщаю я. Руки практически выгребают из шкафа все верены шмотки. До последней пары трусиков. Когда она успела столько сюда натащить? И месяца же нет, как меня угораздило с ней познакомиться. «Урод!» «Моральный? Тогда согласен» швыряя последнюю Верину блузку в её чемодан. «Так, тряпки вроде кончились. Что осталось? Косметика и украшения?» «Так, и в ванну ещё заглянуть надо. Там было полно её тюбиков и флакончиков». «Я с тобой?» «А что ты со мной, Вер?» – уточняю я с лёгкой заинтересованностью. «Троих детей воспитала?» «Если вы мне хотите сказать то же самое, что мне сейчас выдает госпожа Вера Щербакова, ну, в принципе, ладно, я согласен. Мудак, урод и так далее. Просто как сделать так, чтобы девушка реально с тобой рассталась, а не продолжила звонить по пятницам, пьяная в хлам? Правильно. Включить морального урода на полную. Чтобы она вспоминала не как круто вам было вместе, значительно приукрашивая при этом». А именно то, как мерзко ты с ней обошёлся напоследок. Да, я серьёзно. Не самый джентльменский подход, но знаете, именно за джентльменами числится больше всего леваков и побочных романов. Так что к чёрту воспитания, рвать так в клочья. По морде я за это сегодня уже огрёб, дважды. Зато теперь не обязательно сдерживаться. Можно же даже дать унылому по морде, чтобы отвалить его от моей женщины. И пусть Полина ерепенится сколько ей нужно. Все равно моя. Я это сегодня уже ясно ощутил. И она ощутила. Это было очевидно. Но, конечно, Полли не бросилась ко мне на шею. Ой, нет, только не она. Только не после того, как я ее предал. Ума не приложу, как это исправить. Но придется соображать по пути. Она мне нужна. «Даже странно, что я так долго предполагал, что смогу обойтись без неё. Не могу. Всё существо нацелено на неё, каждым нервным окончанием. С любой другой девочкой я прощался легко, вытирая её из памяти с удалением номера телефона. И только Полли забыть никак не мог, как не пытался врезать себе в мозг, что я ей не пара, всё равно бредил ею». Но как она сегодня дрожала в моих руках, моя напуганная фея. Как все-таки позволила мне сорвать поцелуй с ее медовых губ. Как я сам хотел сжать ее в руках еще крепче, до того изголодался по ее теплу. До того, чтобы ощутить Полину моей. всё это здорово, черт возьми. Но мне надо не только отвадить от своей женщины и ее унылого кавалера, но снова стать для Полины нужным. И что я могу ей предложить? У меня все карты краплёные. Любимая бывшая жена знает меня как облупленного. Её уже давно не впечатлить серенадой под окнами и связкой гелевых шариков. Что-то придётся менять. Всё, блин. А претензии у Полины были верные. И финальный «Привет Верочке» тоже. Действительно. Сначала надо было освободить постель, уж потом начинать все эти манёвры по возвращению жены. Кто ж мне виноват, что для того, чтобы понять, что я в лепёшку расшибусь, а не отдам свою женщину очкастому унылому, потребовалось увидеть обручальное кольцо на пальце моей заветной. До меня некоторые вещи ужас как долго доходят. «Никуда я не пойду», – плаксиво всхлипывает Верочка. «Не пойдёшь, а поедешь, дорогая, — хладнокровно замечаю я, — свою родную электросталь или к любимой подружке в общагу на окраине Королёва выберешь сама, я не тиран. Этим распоряжаться не буду. Но в моей квартире тебе делать нечего». «Я не хочу никуда уходить», — хнычет Щербакова. «Дим, нам же так хорошо было вместе!» «Поди выпей чаю, Вер, — сухо пожимая плечами я. Как раз такси успеет приехать. Она послушно линяет из моего поля зрения. По глазам вижу. Надеется, что я одумаюсь. Ага, конечно. Одумаюсь, выброшу из своей головы Полинку, раскаюсь и принесу сердца Верочки на блюдечке с золотой каемочкой. Тьфу, ересь какая. Даже думать на эту тему мерзко. По звону, который раздается с кухни, кажется, что Щербакова совсем неверно понимает, Какими методами можно заставить одуматься мужика, который решил тебя бросить? Ну да, разумеется. Сейчас она мне посуду перебьёт, а я испугаюсь потери любимой чашки и срочно раскаюсь. Чашки новые куплю, так что пусть Щербакова напоследок отведёт свою душеньку. Вера, Верочка, ну вот какого чёрта я вообще с ней связался? Можно подумать, что после развода мне отшибла мозг, И я тащил в постель всё, что только под руку попадалось. Типа, всё равно, ведь не то. Так чего разбираться? В кармане вибрирует телефон. Мельком бросаю взгляд на дисплей. Губы сами в улыбке разъезжаются. Слушаю тебя, родная. Спасибо, что позвонила. Ужасно соскучился. Варламов, у тебя там совсем кукушка съехала? Шипит в трубку Полина. Верни мой паспорт. «Значит, всё-таки заметила пропажу. Я даже отпираться не собираюсь. Я заметил кольцо на пальце Полли, я заметил паспорт, валяющийся на полу лифта. Далее только ловкость руки и никакого мошенничества. Я так могу оттянуть подачу заявлений хотя бы на неделю. О, а если постараться, можно и на две. Если заглянуть в Полинкин паспортный стол и поговорить с паспортисткой». Ну там букву фамилии не ту поставить или не тот год рождения, переделать же придётся, так? А я в честь паспортистски положительную героиню в сериальчике назову. Ну, к примеру. Или может быть, пробью для неё эпизодическую роль какую? Многого же не надо, звёздных пяти минут чаще всего хватает. Милая, может, тебе ещё и свадебную фото в ЗАГС привести? Дальнейшая фраза Полли в приличных местах произнесена быть не может. Но я впечатлён на самом деле. Столько уничижительных слов и ни одного повторения. «Обожаю, когда ты ругаешься, Поль», – сообщаю я в трубку, а сам бросаю в чемодан, веры последнюю помаду. «У тебя это так вдохновляюще получается. Надиктуешь мне пару ругательств. Я распечатаю и над рабочим столом повешу. Глядишь, на премию в этом месяце заработаю». «Тебе процент, как музе». «Варламов, верни мой паспорт. Я тебя по-хорошему прошу». «Милая, сдается мне, ты уже давно забыла, что такое просить меня по-хорошему», – откликаюсь я. «Впрочем, даже если бы ты попросила меня, как хорошая моя девочка, я тебе бы ничего не вернул. Знаешь почему?» «И почему же?» – ядовито интересуется с той стороны трубки Полина. «Потому что со дна Москвы-реки и теперь твой паспорт фиг достанешь». Я ухмыляюсь. Я, видишь ли, ехал мимо и случайно потерял твой паспорт именно там. Плохая новость. Рыбки могут теперь взять кредит на твое имя. Хорошая новость. Паспорт я перед тем, как случайно потерять, еще и случайно разорвал. Так что, если что, любой суд на твоей стороне. «Я тебя убью!» – рычит моя волшебная. «Вот серьёзно, вроде злиться а я всё равно чертовски рад её слышать. Век бы слушал. Хотя лучше бы, конечно, было её не злить. Адресок скинуть? Может, прямо сейчас подъедешь? Я как раз Веру почти выставил. Чаю попьём. Или бельё на кровати перестелить. Убивать себя позволю только лёжа». «Да пошёл ты, Варламов!» «От Варламовой слышу, ехидно откликаюсь я». «Я давно уже Иванова», – раздраженно огрызается моя девочка. «Не переживай, милая, это у тебя временно. Мы это обязательно вылечим», – обещаю я, ухмыляясь. «И это добивающий фактор», – Поле швыряет трубку. «Ай-яй, я-то надеялся подольше поболтать». Впрочем, ладно. «Как раз такси приехало». Судя по грохоту на кухне, Вера перешлась чашек на тарелки. «Ладно, то дай мне дорога». Пусть не отвлекается, под ногами не мельтешит. Так хоть страсть снимет. Ерунда из ванной в чемодан не вмещается. Приходится найти для нее пакет. Квартиру осматриваю придирчиво. Не дай бог, какая булавка останется. И это чудовище явится за ней. Ну и мозг решит мне вынести за компанию. не а Ни булавки, ни зубочистки, ни волоса веры в моей жизни не останется. Тем более это бессмысленно. Ни одна вертихвостка мне не даст того, что нужно. Перебирай, не перебирай, слушай, не слушай. Только Полина меня любила по-настоящему. Только её любил я. Неважно, любил, криво. Не так, как она того заслуживала. Вот почему я был такой идиот, а? Почему вообще развёлся не взял себя в руки сразу, как мне предложили контракт? Оставляю вещи Веры у двери, иду в кухню. Девушка замирает с каким-то блюдцем в руке. «Молодец, дорогая, хорошо поработала. С иронией замечаю я». Отмечая бородак и зашкаливающее количество осколков на полу. «Надо ураган в честь тебя было назвать». «А будешь знать!» – высоко вскрикивает Вера, встряхивая русой копной. «Клинеров не забыть бы вызвать, насыпала мне тут волосе. Оправдывайся потом перед Полли, почему на моей...» В перспективе Полинкиной территории чужие волосы валяются. Буду, разумеется. Я киваю головой. Машина подъехала. Тебе как? Помочь вещи вниз пустить или до лестничной клетки вынести, потому что уходить ты не хочешь? А если я не уйду, скидывается Вера. Ты мне обещал. Любовь до гроба? Саркастично уточняю я. Извини, дорогая. Точно не обещал. У меня это эксклюзивная вещь. Уже отдано в добрые руки. Я тебе пару ролей помог получить, ну и всё. Дальше ты оставалась уже по своей воле. Я тебя только не выгонял». «Какой же ты, козёл Варламов!» С чувством произносит Щербакова, выпрямляет спину и гордо шествует мимо меня. «Нет, Верочка, конечно, симпатичная. Фигура у неё имеется, мордашка тоже ничего. Но и всё на этом. И это совершенно не то». И ни минуты я больше никому не позволю занимать палинки на место. Даже если для этого придется год обойтись исключительно самоудовлетворением. Бессмысленно от себя бежать. Бессмысленно прикидываться, что хоть одна женщина, кроме Полли, может загасить мой внутренний пожар. С эпитетами Щербаковой свой адрес, конечно, не спорю. Мне, если честно, вообще до лампочки сейчас. Что подумает обо мне Вера? Чем хуже подумает, тем лучше. Чемодан с ее вещами я вниз все-таки спускаю. Зря. Верочка, разумеется, сразу воспринимает это на свой счет. Решает, что я чувствую себя виноватым. И тут же начинает кукситься. «Дим, может, все-таки не надо нам с тобой расставаться?» Смотрит на меня кукольными глазищами. Хлопает длинными ресничками. «Тьфу, кукла куклой». Как вообще такую жизнь допустил Вообще же никакого сравнения. Не надо, Вер, а очень надо. Скептично откликаюсь я, запихивая ее чемодан в багажник машины. Все, езжай. Когда едешь, не перезванивай. Волноваться я все равно не буду. Хамло, в сердцах бросает Верочка. Стараюсь, пожимая плечами я. Она наконец-то зло хлопает дверью такси наконец-то сваливает с моего горизонта. Ну что ж, одной головной болью у меня стало меньше. Меня, наверное, должна мучить совесть, но у меня такое ощущение, что я вскрыл какой-то нарыв на душе, и мне потихоньку улегчает. Всё становится как надо. Лишних женщин в моей жизни больше нет. Осталось вернуть ту самую».